Гайдарали Усманов. Некрас. Проявление сути. Пустынные жители. Итак, что мы перед собой тут видим? Задумчиво смотрел я на открывшуюся передо мной картину. Как я и подозревал, боги нашего мира решили сыграть в свою собственную игру. И враги выдвинулись на том участке, откуда от них атаки, по сути, никто не ожидал. Но это было полбеды. Основная проблема была в другом. Именно в том, что потенциальные противники, которых я перед собой видел, сумели запастись огромным количеством магических сил. Например, в моем магическом зрении очень сильно сияла магия огня центральная часть этого войска. А значит, у меня возможны проблемы. Все дело было в том, что не так далеко от империи располагались пустынные земли. Настоящая пустыня, в которой обитали пустынные кочевники, которые постоянно сражались между собой за жизненное пространство, которое было ограничено теми самыми оазисами. Правда, ранее, лет 300 назад, эти самые кочевники старательно портили жизнь империи своими летучими отрядами, которые старательно нападали на эти земли для того, чтобы пограбить власть, захватить рабов и пролить как можно больше крови. Но 300 лет назад император постарался выдвинуть к этой границе стражу, специально пересаженную на коней, и вольности для пустынных жителей закончились, так как их противник оказался достаточно мобилен и не давал ему уйти с добычей обратно в пески, где они чувствовали себя вполне спокойно и уверенно. Так что эта граница на данный момент считалась в империи самой спокойной до поры до времени. И вот же сюрприз. Пустынные жители нарушили границу империи своим довольно крупным войском, видимо, решив, что имеют возможность попытаться отхватить кусочек от нашего государства. Хорошо, что молодой император заранее готовился к чему-нибудь подобному и приказал рассылать патрули куда только было возможно. Знаете такую поговорку? «Инициативный дурак иногда бывает куда опаснее врага». В данном случае она дала сбой. Со стороны этой пустыни никто уже просто не ожидал полноценного вторжения. Ну кто поведет целое войско через пустыню? И этот самый инициативный дурак, услышав приказ о рассылке патрулей, начал гонять их даже в пустыню. Было несколько жалоб на этого разумного со стороны подчиненных. Однако, когда в пустыне было обнаружено войско, идущее в эту сторону, все изменилось. Хотя сам факт случившегося это не отменяло. Войско прошло через пустыню. И на данный момент жители Песков все же вторглись на территорию империи. Небольшая пограничная крепость пока что держалась. Хотя по тем всплескам магии, которые доносились даже до меня, можно было понять, что долго крепость не протянет. То есть в скором времени основная часть этого войска освободится. А под моим командованием был достаточно сильный отряд, который должен был практически задержать этих разумных. Только как это сделать? Я немного не понимал того, что вижу». Начнем с того, что небольшая свобода действий была в моих руках именно из-за того, что имперские легионы, идущие следом, отставали по времени. А значит, я смогу использовать кое-что из своих заготовок. Учитывая общий объем магической энергии, которую намеревались использовать в бою сейчас старательно выстраивающиеся напротив наших позиций войска, я прекрасно понимал, что в данном случае немного некромантии нам не повредит. Самое интересное, чего я не понимал, так это того, каким образом эти разумные вообще смогли обнаружить мой отряд. Да, он был достаточно велик, но при всем этом меня сопровождали егеря, которые старательно отслеживали разведчиков противника. Что же это означает? А это еще что такое? Вдруг... Почувствовав что-то странное, я поднял взгляд в небо. «Так вот ты где спрятался!» Я криво усмехнулся, когда понял, что на самом деле здесь происходит. «Ну что же, давай поиграем в игры? Я люблю игры!» Я медленно выдохнул, когда понял, что мои противники использовали против меня для наблюдения с воздуха именно воздушного элементаля который в данном случае позволил им увидеть всю близлежащую территорию без использования разведчиков. Маленькие отряды, они не опасались, а вот большой отряд, как ни прячь его, все равно заметят. И эта и хитрость в данном случае играла именно против меня, как ни крути. Но вариант в данном случае был только один. Хорошо, что я заранее запасся некоторыми артефактами, которые могли бы мне немного помочь в этом деле. Тем более, что у меня были вещи, которые я заготовил заранее. Жалко, что я не успел изучить походную сумку великого жреца эльфов. Ну что же, он сам мне здесь поможет. Я имею в виду самого этого разумного, так как на данный момент именно этот индивидуум в моем отряде выполнял роль мага-лекаря. Сила природы и жизни в нем была слишком большая. К тому же он имел несколько довольно серьезных накопителей магической силы, которые позволяли ему действовать эффективно. Я понимаю, что таким образом уменьшаю сроки его жизни. А мне-то какая разница? Для меня было важно его использовать. А что будет потом, уже не суть важна. Я сразу его вызвал и указал несколько уязвимых мест в нашей обороне. Необходимо было подготовить этим разумным некоторые гадости. У них была сильная конница, причем конница на каких-то ящерах. Неужели это пустынные наездники? Когда я изучал легенды и историю империи просто для общего развития, то там было упоминание про этих разумных живущих кланами. Поговаривали даже о том, что они очень страшны в битве. По сути, их можно приравнивать к тяжелой латной коннице. Что же мне теперь делать в этой ситуации? Немного поразмыслив над ситуацией и вообще над этим положением, которое здесь сложилось, я тихо усмехнулся. А что? У меня есть возможность неприятно удивить моих врагов. Я подозвал к себе мага земли который также пришел со мной на войну и указал ему несколько позиций, через которые явно будут рваться эти твари. Судя по тому, какие крупные у них лапы, ничто не помешает этим существам пройти, например, по тому же болоту. Однако вес этих существ достаточно велик, хотя и опорная площадь тоже велика. Хотя они этого и не учитывают, но я в первую очередь думаю о том, Что таким образом можно этих разумных подловить. Если это пустынные существа, привыкшие к бегу по довольно слабому грунту вроде песка, то для них данная местность, где было много травы и рос лес, была довольно необычная. То есть здесь слишком много тех запахов, к которым эти существа не привыкшие. В результате этого они не будут знать того, чем отличается один запах от другого, и поэтому можно изменить перед ними территорию. Я приказал моему магу, используя магию земли, сделать своеобразные пустоты под землей, с острыми камнями, как иглы, поднимающимися вверх. То есть такая тварь, когда выйдет всем своим весом на подобную яму, банально провалится и напорится на те колья, своим собственным весом пропоров себе брюхо. Мне не нравился тот факт, что эти самые всадники несли на себе своеобразные доспехи в виде изделий из шкуры, похожей на шкуру самих этих ящеров. То есть она должна быть прочной. Но у таких существ обычно уязвимо именно брюхо. Вот и посмотрим, насколько им там будет весело. Для того, чтобы нас случайно не обошла их пехота, я приказал верховному жрецу великого леса, озаботиться тем самым ядовитым кустарником с колючками. Пусть удивятся немножко. Заодно я собирался запустить вглубь этой орды группу из десятка черных костяных гончих. Эти твари знали свое дело жестко. Даже если они погибнут достаточно быстро, то наверняка все равно кого-то покусать да успеют. Но плюс царапины и тому подобные травмы. Хотя я не мог себе представить того, во что может превратиться, к примеру, тот же самый их ездовой ящер. Хотелось бы на это посмотреть, только как можно подальше от меня. На подхвате у меня были и другие монстры. Удобно, знаете ли, перевозить таких существ в той же самой сумке путешественника. Я прекрасно помню, что в такой сумке-артефакте живых существ долго держать нельзя. Максимум бессознания. Но ведь все эти твари были заранее отнюдь не живые. Поэтому и моих врагов ожидают весьма неприятные сюрпризы. Как я уже сказал ранее, мне категорически не нравилось то количество магических сил, которые пытались задействовать мои противники. Над центральным отрядом, который, кстати, и состоял из этих наездников на ящерах, видимо являвшихся главной ударной силой этого войска, в случае подобного столкновения буквально бушевало пламя. Только потом я понял, что это был тоже элементаль. Элементаль огня. Судя по всему, они собирались запустить в меня такую тварь. Хорошо. Немного подумав, при помощи имеющегося у меня артефакта я направил стаю костяных гончих в обход войска этих кочевников. Тех самых, черных. Попутно вместе с ними в обход пошла группа из десятка особей волкодавов смерти. Нет, я не посылал их с одной стороны. Твари шли отдельными группами и с разных сторон, чтобы не привлекать к себе внимание со стороны того же самого элементаля воздуха. Их задачей было атаковать отряд противника с двух разных сторон. Думаю, что удивление их ожидает значительное. При всем этом я старался учитывать еще и тот факт, что вполне возможно и такое развитие событий, что эти шаманы, которых они притащили с собой, имеют возможности и силы, к примеру, использовать против меня каких-нибудь неизвестных мне монстров с территории пустыни. Или же они знают, как бороться с нежитью. Возможно, вот только с такой нежитью они явно не встречались. Поэтому можно понять, что их ждет некоторый сюрприз, возможно, не сильно значимый, но все же. Сейчас же эта армия собиралась уничтожить мой отряд, причем действовала она хоть и медленно, но сравнительно слаженно. Если учитывать, что те же самые песчаные наездники, по сути, не могли бы подчиняться кому попало, я в первую очередь предполагаю тот факт, что, скорее всего, у них все же был выбран один, какой-то общий вождь. И сейчас именно этот разумный командует таким крупным отрядом. Но тут же у меня возникает вопрос. Умеет ли этот разумный мыслить глобально? Вопрос, конечно, достаточно сложный. И решить его надо как можно быстрее. Если он привык командовать небольшим отрядом своего рода, хотя бы в тысячу бойцов, это другое дело. Мне же в данном случае удобнее именно потому, что со мной сейчас было полторы тысячи моих бойцов, управлять которыми я уже был приучен. Да и внутренний голос мне подсказывал правильные решения. Например, именно он мне сейчас подсказал сделать вот эти самые пустоты под землей. Я бы не додумался. К тому же он уведомил меня о том, что играть в героя и идти прополую на врага с моей стороны будет глупостью. Подобный торжественный поход смертника ничего хорошего мне не даст. Я банально погублю и себя, и своих бойцов. А это было бы нежелательно. И предложил действовать немного по-другому. Сейчас укрепиться, дать возможность противнику напасть спровоцировать его, все бросить на защиту. Начнем с того, что они не ожидают нападения некротических тварей и думают, что я буду сейчас стараться удерживать собственные позиции. Я же был бы на их месте не настолько уверен в подобных вещах, хотя бы по той причине, что для меня важно быть эффективным. Пока мои основные силы будут держать оборону, отряды некротических существ Обойдут эту орду, состоящую из довольно крупного скопления, в минимум десяток тысяч бойцов, и нападут с тыла. Так что основная часть моего отряда будет старательно изображать попытку защиты. В то время как самый главный сюрприз, который мои враги не ожидают, зайдет к ним со спины. Они уверены в том, что в данном случае именно их численность дает преимущество. Я видел, что войска кочевников пустыни, которые окружили пограничную крепость, на данный момент даже не особо торопятся. Что же, придется подождать. Я не против. Особенно если смотреть на эту ситуацию с позиции потенциальных проблем. А проблемы все равно будут. Я был в этом уверен. Ваше высочество, я все выполнил. Подбежавший ко мне молодой маг земли... Радостно улыбался, а я только кивнул в ответ, не сводя глаз с противника. Мне было понятно, что для него большой проблемы сейчас не представляет сделать что-то подобное. Магических накопителей силой земли у него имелось в достатке. Так что его задача заключалась только в том, чтобы постараться подготовить для врагов эти статические ловушки. Я рассчитывал на то, что враг именно по количеству групп этих самых песчаных наездников и двинет на мою группу двумя клиньями свои отряды. Так что на пути их следования все было готово. Попутно между этими ямами я приказал землю превратить в довольно глубокое болото и достаточно вязкое. Земля сверху покрывала это место, ставшее ловушкой. Фактически тонким слоем. Так что даже человек провалится туда запросто. Зато с виду все было просто великолепно. Это что за глупости? Сразу насторожившись, я заметил, что немного в стороне от общего скопления массы кочевников ранее спокойно лежавшие глыбы камня начинают формироваться в единую фигуру. Элементаль земли? Нет. Голем. Каменный голем. Я тихо рассмеялся, когда понял, что эти разумные, видимо, решили меня вообще запугать. Ну да, напугаешь противника заранее, и фактически победа у тебя в кармане. Однако они не учли того факта, что я вообще-то не испугался. Начнем с того, что эти идиоты сами сделали большую глупость. Демонстрация таких сил была не в их пользу. Для чего было использовать столько магической силы, И пускать в дело даже голема. Вас и так раз в шесть больше, чем у меня войск имеется. Зачем такая глупость? Любой голем, насколько я знаю, тянет неимоверное количество магической силы. Да, вы показали, что у вас есть воздушный элементаль, элементаль огня. Вам что, мало? Теперь еще и каменный голем. Возможно, они хотели буквально одним ударом прихлопнуть мой отряд но не учли того факта, что он стоял спиной к лесу. То есть моим воинам никто не помешает банально развернуться и уйти в лес. И что тогда вы делать будете? Как вот эту глупость можно назвать чем-то еще? Не понимаю. Ладно бы, если бы против вас вышло войско примерно по численности, равное вам. Тогда еще можно понять задействование всех этих сил. Но если вы по численности меня превосходите... Нет, я этого не понимаю. Господин, мы все вокруг проверили. Возле меня возник командир моих егерей-эльфов, задумчиво покачав головой. Они вообще не использовали разведчиков. Мы никого не нашли. Да, я и не удивлен, честно говоря. Снова усмехнулся я, показав пальцем в воздух. У них... Элементаль воздуха болтается над нами. Поэтому они такие спокойные, так как видят все в округе без особого труда. Сверху. Но вы не расслабляйтесь. Вдруг они решат атаковать нас с фланга или тыла. Позаботьтесь о том, чтобы нас никто не обошел. Медленно мне кивнув, бывший эльф-рейнджер исчез в полумраке деревьев. Я же сосредоточился на противнике. Там уже вовсю били барабаны. Судя по легкой вибрации, которую я ощущал, это камлали те самые шаманы. А значит, мне следует ожидать чего-нибудь еще. Только вот чего именно, я никак не мог понять. Как и того, для чего все это надо. Ведь в данной ситуации они банально совершают серьезный просчет. Как я уже сказал, шаманы тоже маги, но берут магию, из окружающей их природы. Все это понятно. Работают они медленнее, но в некоторых случаях весьма эффективно. Добавьте сюда еще и тот факт, что магия у них тоже, так сказать, медленная. То есть они сейчас используют все, что у них есть против меня. А когда к ним в тыл ворвутся мои твари, эти разумные банально не смогут ничего сделать. И это, с их стороны, будет довольно большой ошибкой. Тем более, что я готовился к весьма активному противостоянию и собирался задействовать самые мощные артефакты, какие у меня были. Например, тот самый щит древних, который мне подарили жрецы Храма Светлых Богов, оказался не настолько однозначным артефактом, как они думали. Они-то в первую очередь думали, что это обычный щит для защиты от магии одинокого разумного. Но во время моей работы с ним я неожиданно заметил очень интересный факт. Дело в том, что там рисунок рун был весьма специфический, и стоило только замкнуть пару кругов из рун, как возникало довольно мощное магическое поле, защищающее не одного носителя этого артефакта, а довольно крупную площадь, например, целый отряд. Важный факт, про который забывать не стоит. Именно поэтому я заранее пытался понять все то, что же мне придется делать дальше. В первую очередь я готовил этот самый щит и уже был готов запустить его. Но для этого мне надо было убедиться в том, что противник атакует магическим способом. Так что я был готов. Осталось только дождаться атаки. Как только враги атакуют, «И задействуют свою магическую силу, то есть уже не будут иметь возможности переключить того же огненного элементаля на защиту своих тылов, в атаку пойдут мои монстры. Уж я-то об этом позабочусь, тем более, что я сейчас был одет в доспехи гномьего изготовления, в ту самую кольчугу из Адамантита, сейчас напоенную силой земли». Она должна была дать мне достаточно серьезную защиту. Но я все равно не обольщался. Вряд ли она защитит, если меня обнимет огненный элементаль. Так что лучше не рисковать. Щит тоже уже был готов. Так же, как и меч, которым я намеревался разрубить этого огненного элементаля. Возможно, он и был в чем-то силен. Но оружие древних было предназначено для уничтожения более серьезных врагов. Более серьезных, чем какой-то стихийный элементаль. Чем я и воспользуюсь. «О, великий повелитель огня, земли и неба!» Упавший перед шатром великого вождя кланов песка Гонец взмахнул рукой, словно пытался отмахнуться от чего-то недостойного, и даже в чем-то омерзительного. «Враги не хотят нападать первыми. Они затаились. Думают, наверное, что мы их не заметили. Однако мы готовы к бою. Наши элементали по призыву шаманов уже собираются разорвать твоих врагов. Каменный голем раздавит их. Песчаные наездники скормят их своим скакунам. Прикажи, и мы сделаем все» что ты только захочешь». Высокомерно усмехнувшись, сидевший на белоснежной кошме разумный, в котором все кланы песков уже признали своего вождя, медленно махнул рукой, давая разрешение на атаку. И на что рассчитывали враги? Пришли навстречу с его войском таким маленьким отрядом? Это же глупо! Его отряд насчитывал целый Тумен, а этот целых Десять тысяч воинов, самых сильных и закаленных беспощадными песками пустыни, а против него вышла какая-то жалкая тысяча. Шаманы уже рассказали ему все, что увидели через своего разведчика. Повезло ему, что когда-то сам великий вождь Шархат, а иначе он себя уже никак не называл, заключил договор с этим изгоем живущим в далеком оазисе. Кто знал, что у него в руках имеются такие силы? Этот изгнанник оказался хранителем древних знаний, тех самых знаний, которые сейчас использовал во благо повелителя Песков. Когда-то еще в юности Шархат неоднократно слышал легенды о том, насколько могущественными были жители пустыни. Их боялись все. Они могли спокойно грабить и убивать, и никто не мог им противостоять. И им платили дань, золотом и женщинами, не считая различных животных и даже скакунов. Именно поэтому он и решил постараться вернуть величие жителям песков. А то что это такое? Такая сила и перед ней никто не преклоняется. Это даже не смешно, поэтому он и двинул свои войска, Которые собрал со всех кланов на ближайшей территории. Больше всего кочевников, прибывших из пустыни, поразил тот факт, что здесь был один огромный оазис. Вода, которая стоила фактически жизни этих недостойных, текла здесь целыми ручьями и реками, что явно не нравилось кочевникам. Почему эти людишки живут в таких великолепных условиях? а им приходится страдать всего лишь по той причине, что они захватили этот огромный оазис. Ничего, песчаные наездники и войска великого вождя заставят всех этих разумных пожалеть о своей наивности. Однако, когда войско появилось под стенами ближайшего поселения, почему-то окруженного камнями, вдруг оказалось, что никто преклоняться перед кочевниками не собирается. Ворота в этот поселок были закрыты, дань не вынесли. Более того, эти наглые ублюдки смели еще и стрелять из луков, метать камни и даже огонь со стен своего укрепления, что было просто неприемлемо. Шаманы попытались при помощи духов предков напугать запертых в этом укрепленном месте разумных, но ничего не помогло. Несколько часов диких завываний не вынудили этих разумных прибежать в панике и просить пощады, что само по себе было весьма странно. Тогда прошло еще немного времени, пока шаманы выяснили, что проблема была именно в том, что на стенах, которые окружали это странное поселение, были заранее установлены амулеты, защищающие жителей от духов. «Подготовились, гады!» – раздраженно выругался великий вождь Шаркат – сразу же потребовав, чтобы эту странную стену снесли, дабы она не мешала песчаным наездникам принести ему головы этих негодяев. Но и тут все оказалось не столь радужно, как хотелось бы могущественному вождю. Все только из-за того, что эти же амулеты защищали от врага вроде элементалей. Огненный элементаль некоторое время бился об этот щит, так и не сумев его прорвать. Видимо, у этих умников... Тоже были шаманы, которые сумели свою защиту поставить на такой уровень, что даже такая сила ничего не могла поделать. Оставалось только одно – штурмовать эти стены. Попытавшись забраться по самим камням, его воины вдруг оказались легкой добычей для врага. И впервые за последние сотни лет на этих землях полилась кровь кочевников. А это было совсем не то, что мог себе позволить великий и могущественный вождь. Ведь он вел своих воинов для того, чтобы победить, а ни в коем случае не пытаться проливать кровь своих бойцов впустую. Все они должны были вернуться живыми и богатыми в пески. И тогда про могущественного вождя Шарката пошли бы настоящие легенды, и он явно стал бы одним из тех, Кому бы потом в веках поклонялись, надо было просто делать все правильно. Подошедший к нему изгнанник, которого все называли злобный дух или дух пустыни, своим скрипучим голосом заявил великому вождю о том, что надо делать какие-то лестницы, если они хотят пытаться штурмовать это место. У них достаточно большие накопители магии, поэтому такой штурм Какой вы пытаетесь устроить, ничего не даст. И вообще, великий вождь раздраженно отмахнулся от этого странного шамана, вечно закутанного в свой старый и уже достаточно изорванный балахон. Он жаждал жесточайших битв и бескровных крупных побед. А тут что-то необычное происходит. Почему эти разумные оказывают сопротивление такой могущественной силе? имеющиеся у него в руках? Что их заставляет думать, что они имеют на это право? Этого самый могущественный разумный в пустыне не знал. Ведь пустыня великая, и все те, кто в ней живет, ему уже поклонились. Почему же эти не склоняются? И вот новый сюрприз. Шаманы, старательно следящие за окружающей территорией, несмотря на все недовольство великого и могущественного – Вдруг заметили довольно крупный отряд воинов в металлической одежде, явно идущий на помощь застрявшим в этом поселении. А значит, у него все-таки есть шанс показать свою силу. Вряд ли у этих разумных имеются силы, чтобы защититься от такой атаки, особенно в чистом поле. Хотя, какое здесь поле? Вокруг растут эти проклятые деревья. Да, да. В оазисе они дарят прохладу и покой. Этого отрицать было нельзя. Но все это никак не должно помешать ему победить. Поэтому великий вождь и приказал войскам готовиться. Та часть его воинов, которая должна была штурмовать это поселение, пусть окружает его и дальше, и не даст никому вырваться оттуда. В то время, когда он с основными силами уничтожит этот отряд, пришедший явно на подмогу его врагам. Именно исходя из этого он и собирался встретить врага во всеоружии. Пусть бегут. Пусть разнесут весть о том, что великий вождь пустыни Шаркат пришел за их богатством. Конечно, он не отрицал того, что есть дураки, которые будут сражаться до последнего. Но ведь в легендах говорилось о том, что среди таких умников – Всегда находились те, кто боялся за свою жизнь и старательно выслуживался перед такими, как Шаркат. А это важно, настолько важно, что он буквально раздувался от величия, которое шло к нему само. Так что сейчас он даже не задумывался о возможных последствиях того, что может произойти здесь и сейчас. Он должен был победоносно уничтожить врага. Возможно, они думают, что это самый крупный его отряд, но они сильно ошибаются. Стоит только ему вернуться в пески с победой и богатой добычей, и тогда под его бунчук станут 10 туменов жителей песков. И вот тогда он сможет раз и навсегда заставить этих разумных пожалеть о том, что они сами не стали платить ему дань. Однако, когда его войска развернулись и продемонстрировали врагу свою многочисленность и силу, этот противник почему-то не побежал. Более того, часть врагов, спешившись со своих скакунов, принялась что-то там мастерить. А злобный дух пустыни рассказал великому и могущественному о том, что в лагере этих умников, которые они срочно пытались организовать, То тут, то там сверкала магия. Неужели эти идиоты решили сражаться? Его войска только одним своим массированным ударом раздавят противника. Что за глупость такая? Неужели они не понимают того, что делают? Ну ничего. Он покажет всю свою силу. Пусть думают, что в его руках магии огромное количество. Хотя злобный дух пустыни — и был недоволен тем, что пришлось задействовать подобные силы. Но вождь приказал, а значит, все будут выполнять то, что он сказал. «Принесите мне голову командира этих идиотов!» Взмахнув повелительной рукой, худощавый и не сильно высокий, но обязательно с искривленными ногами, как у всех кочевников, великий могущественный вождь Шаркат тут же протянул свою худую руку за своей любимой пиалой, сделанной из черепа врага его рода. Я хочу из его головы сделать себе такой же сосуд. Радостно и злобно взвывшие духи предков по велению шаманов бросились вперед, в сторону противника. Их пронзительный и нарастающий вой вознесся над всеми ближайшими территориями. Вот только ровные ряды врагов выглядевшие сейчас так же, как монолитный камень, окружающий поселок, пока что не желающий сдаваться, совершенно никак не дрогнули. Разъяренный такой глупостью и неуважением к его силам, великий вождь Песков махнул платком второй раз, давая разрешение шаманам задействовать максимум возможностей. И вперед, полыхая пламенем, двинулся огненный элементаль, все сжигая на своем пути. Следом за ними, гулко гремя и глубоко продавливая землю, двинулся каменный голем, напоминающий своеобразную гору. Этот голем был сделан буквально этой ночью, так что злобному духу даже не удалось пока опробовать его на тех самых стенах поселка. Ну ничего, Шаркат все равно получит то, что ему нужно». В головы врагов принесут ему на серебряном блюде. Вслед за главными ударными силами его войска двинулись и остальные отряды. Радостно гикая, наездники песков подгоняли вперед мерно зашагавших ящеров, известных своей неутомимой походкой, а также крепкой шкурой. Их наездники старательно натягивали свои боевые луки. Это были самые страшные бойцы в пустыне, и недооценивать их явно не стоило никому. Только последний глупец мог бы подумать, что сможет каким-то образом им противостоять. Мало того, что они сами будут использовать луки и метательные копья, стараясь поразить противника, так еще и вблизи сам ящер опасен. Удар его когтистой лапы запросто выпустит кишки, даже защищенному железной рубашкой разумному. Не говоря уже о том, что на самом деле ждет остальных, кто попадет под удар его могучего хвоста или покажется перед мордой, пасть которой вооружена довольно крупными и острыми зубами. В общем, у этих идиотов не было ни единого шанса. Однако сам вождь хотел получить свой трофей, поэтому запретил трогать командира отряда. Он должен быть пойман живым. Шаркат сам будет его пытать. Какую глупую смелость надо поощрять, чтобы все не забыли о том, чем все подобное заканчивается. Нельзя такие вещи оставлять безнаказанными. Вот если бы эти идиоты сами склонились перед ним, то великий вождь казнил бы их, но быстро и практически безболезненно, всего лишь отрубив головы. Но теперь... Все произошедшее так легко не закончится. Его войска довольно мерно двинулись вперед. Никто не спешил, судьба врага предопределена. Главное, что великий вождь Шаркат войдет в историю. Взяв в руки из рук раба любимую пиалу, украшенную серебром, он требовательно протянул ее в сторону, чтобы налили лучшего вина, какое только было в песках. Но Шаркат помнил и о том, что по легендам в этих местах были самые прекрасные девушки, а также и нежное вино, что он и собирался попробовать. А что? Имеет на это полное право. Если уж он сам захотел этого, то обязательно получит желаемое. Выпив кислый напиток, вождь решительно отдал рабу свою пиалу, так как понимал, что сейчас нельзя напиваться. Тем более, что он видел безрезультативность нападения тех же самых духов-предков, которых призвали шаманы. Ну что за глупость? Потратить столько сил? И на что? Просто для того, чтобы вокруг стоял этот вой и виск? А дальше что? Где польза? Где результат от всего этого? Духи бились над этим войском так, как, наверное, еще никогда не бились? Видимо, у этих разумных тоже есть достаточно сильный шаман, который сумел защитить этих несчастных от паники, которую должна была обрушить на их войско вся эта какофония звуков. Но ничего, есть кое-что другое. Именно поэтому он сейчас с самой злобной усмешкой, на какую был только способен, наблюдал за тем, что к этому войску достаточно медленно, но верно, приближается мощный сгусток пламени, который уничтожит их. И войску великого и могущественного вождя останется только добить разрозненные и перепуганные остатки. «Что это?» — резко подскочив со своего места, вождь Шаркат даже не заметил того, что таким прыжком выбил из рук стоявшего рядом в поклоне раба свою пиалу с новой порцией вина. Раб тут же взвыл и рухнул на землю, посыпая себе голову землей и пылью. Его можно было понять, если бы он не был таким неуклюжим. Ведь он хотел выслужиться и приготовить глоток вина для хозяина, как знак того, что победа уже у него в руках. Резко отмахнувшись рукой, вождь дал понять другим рабам, что этого нерадивого идиота надо примерно наказать. Ведь он залил вином такую великолепную кошму, являвшуюся гордостью великого вождя. И уже только поэтому Шаркат понимал, что сидеть ему на белой кошме осталось недолго. Особенно когда Шаркат бросил взгляд на нее и увидел, что это вино похоже на лужу крови, его собственной крови. Он очень сильно верил в приметы, и все приметы в последнее время говорили о том, что он станет великим. Что и случилось. А теперь что? Столкнувшись с этим странным отрядом, которого словно не пугало многочисленное войско жителей пустыни, он почувствовал в душе своеобразный страх. Шаркат уже давно его не чувствовал. С тех самых пор, как договорился и взял под свою опеку злобного духа пустыни, Этот изгнанник старательно служил своему господину. Ну а что теперь? Ситуацию сейчас осложнял тот факт, что противник не собирался отступать. Более того, только что на его глазах, приблизившийся к приготовившемуся к сражению отряду врагов огненный элементаль, сначала наткнулся на странную, вспыхнувшую вокруг врагов пленку, напомнившую огромный сверкающий пузырь, А потом резкая вспышка, и пламя элементаля исчезла. С каким-то странным хлопком он банально растворился в воздухе, словно его и не было. Волна горячего воздуха, ударившая в сторону войск пустыни, напомнила вождю его родную стихию воздух родного стойбища. Однако, когда это произошло, над этим странным войском. Снова полыхнул переливающийся различными цветами пузырь. «Прошу прощения, мой вождь!» — снова раздался рядом хриплый голос изгнанника. «Это мощный магический щит! Очень мощный, надо сказать! Скорее всего, какой-то артефакт! Возможно, даже артефакт древних! Ему цены нет! Если есть возможность, лучше захватить его целым!» Боюсь, что без участия ваших войск не удастся прорвать этот строй. Враги подготовились. Против духов у них есть амулеты. Против элементаля огня довольно могущественный щит. И еще что-то. Я не знаю, что именно. Отсюда мне просто не было видно. Но магия очень сильна. И мне эта магия незнакома. Однако я хочу увидеть, что у них имеется против голема. Его так просто не победить. Мерзкое хихиканье этого странного старика порадовало душу вождя, который уже начал сомневаться в победе. Но его каменный голем верными шагами шел впереди основной массы войска и уже поднимал свои руки, чтобы обрушить жуткий по своей мощи удар на эту защиту. К тому же ему были не страшны все эти стрелы и даже копья, Жалко, что огненный элементаль так быстро исчез, хотя было заметно, что после того, что с ним случилось, несколько шаманов потеряли сознание, а остальные в бессилии опустились на землю. Больше в этот день они не помощники, и рассчитывать на них не приходится, но у великого вождя пустыни был еще голем, главный монстр, который раздавит любое войско. В этот момент враги принялись метать свои стрелы и даже копья, которых оказалось у них в достатке. Проблема была в том, что если впереди раньше шел огненный элементаль, и такие метательные снаряды он банально сжигал, то теперь все то, что пролетало мимо Голема, обрушивалось на идущие следом войска. Самым неприятным для могущественного вождя – Был тот факт, что его воины время от времени падали со своих скакунов, и те останавливались рядом с упавшим наездником. Судя по всему, кто-то среди этого войска был довольно неплохим лучником. А как еще понимать стрелу, торчащую из глаза разумного, пробившую его голову буквально насквозь? И таких стрел хоть и было мало, но их хватало. Конечно, такой обстрел не приведет ни к чему, и вряд ли те же самые войска песчаных наездников остановятся. Но сам факт того, что потери все же возросли, заставлял их великого вождя изрядно нервничать. Он не выдвинул свои войска вперед быстрее. Вот только самая главная сложность в данном случае заключалась именно в том, что эти бойцы сразу попали бы под удар каменного голема. В таком бою ему некогда будет разбираться в том, где враг, а где друг. Он шел вперед и будет уничтожать любого врага, который попадет к нему под удар. Тут ничего не поделаешь. Это факт. Приблизившись к войску врагов, каменный голем словно наткнулся на тот самый сияющий различными цветами пузырь. Слегка отшатнулся и взмахнул своей огромной каменной рукой и обрушил на защиту, которая ему сейчас мешала, самый мощный свой удар. Великий вождь уже хотел было обрадоваться, но защита выдержала, и тогда голем снова размахнулся. И тут раздался резкий скрежет, и что-то сверкнуло, словно молния перечеркнула каменную тушу огромного искусственного создания. Не ожидавший ничего подобного, Вождь Шаркат пронзительно вскрикнул, тонко и пронзительно, что напомнило фактически визг перепуганной женщины. Но истинный вождь не мог издать такой звук. Скорее всего, испугался кто-то из рабов. Такое было возможно. Сам же вождь явно не проронил ни звука. А если кто-то что-то и услышал, то его охранники позаботятся о таких глупцах. Нечего подслушивать там, где им не место. Хотя даже его испуг был вполне понятен. Та самая молния, пронзившая каменного голема, не исчезла просто так, оставив за собой огненный разрез, который перечеркнул наискосок огромную каменную тушу. Вспыхнувшие на его камнях руны с резким треском сгорели, разрушившись вместе с големом который рассыпался мелким крошевом, похожим на какую-то странную пыль. Внезапно вскрикнувший рядом с вождем изгнанник схватился за лицо обеими руками, так как его лицо и руки были покрыты рунами, через которые он управлял этим монстром. И сейчас эти руны тоже горели, выжигая следы на его коже. Из ушей и носа злобного духа Хлынула кровь. Зрелище было жуткое. Но с большим трудом собравшись, Шаркат махнул рукой рабам, чтобы те убрали куда-нибудь это зрелище, которое нервирует его. Рабы должны были утащить его к остальным шаманам. Сейчас он не мог ничем помочь. Зло скрипнув зубами, вождь Шаркат был вынужден признать, что эти противники оказались слишком сильны, как маги. Как же они могли разрушить голема? Возможно, это та самая защита древних, про которую ему говорил этот же изгнанник? Если это все так, то такое оружие должно быть в его руках? Снова взмахнув платком, он дал приказ всем отрядам, особенно песчаным наездникам, атаковать противника. Их ящеры сомнут врагов и подарят великому вождю победу. Не такую быструю, как он хотел. Но все же резкий звук рога, пославший войска в бой, хриплым карканем разнесся над полем, где происходило это сражение, которое войдет в историю жителей Песков как беззаговорочная победа их великого вождя Шарката. Другого варианта тут не было. Он был уверен в силе своих воинов. Не зря шаманам многие не доверяли». По крайней мере, сейчас он в этом убедился. Да, раньше они приносили ему пользу, но сейчас, когда столкнулись с серьезным врагом, вдруг выяснилось, что они ничего не могут. И это разозлило вождя. Он покажет им силу честного клинка над всеми этими магическими штучками и сумеет убедить всех в том, что в данном случае они ошибались. И когда это произойдет, Все эти шаманы и тот же изгнанник станут его рабами. А что они думали? Что они без него могли бы сделать? Мерный топот постепенно разгоняющихся ящеров, идущих в свою страшную атаку, радовал душу вождя, который уже был готов даже притопывать в ритм атакующим войскам. Видимо, заметив телодвижение вождя, барабанщики тут же принялись вловить ритм и фактически превратили вновь, эту странную мелодию в гимн, гимн победе пустыни над всем происходящим. Более того, сам великий вождь Шаркат уже был готов мчаться впереди, приплясывая и размахивая своим клинком. Он видел то, сколько металла было в руках этих разумных, и его можно было бы использовать именно для создания оружия пустынных жителей, кочевников. Да только за сам этот металл его уже вознесут, как самого величайшего вождя всех племен. Дикий вой, раздавшийся над полем, вождь поддержал, вскинув руки вверх, буквально наслаждаясь каждым звуком. Однако испуганные крики стоявших рядом рабов заставили вождя резко прервать свою песнь победы и посмотреть на поле, на то самое поле, где песчаные наездники уже должны были разрезать своими клиниями войска противника и начать добивать бегущих врагов. Однако все обстояло отнюдь не так. Оказалось, что враги были слишком трусливы, чтобы сражаться честно. Каким-то невероятным образом поперек долины оказалась целая и довольно огромная канава, в которую и рухнули бегущие уже на достаточно большой скорости ящеры. И тот вой, который он услышал, на самом деле были криком боли и смерти. Растерянный вождь Шаркат еще не успел ничего сказать, когда раздался новый крик боли и паники. Только доносился он уже с другой стороны его войск. Со спины вождя, все так же растерянно повернувшись, он увидел каких-то монстров, атаковавших его войско с другой стороны. И все это уже само по себе его поразило, но он останавливаться не собирался, хотя понимал, что все это ненормально. Его войска, оставшиеся под этим поселением, были атакованы сразу с двух сторон, но их все равно было слишком много, чтобы противник так легко мог с ними справиться. С одной стороны, его войска атаковал отряд странных существ, издали похожих на каких-то сторожевых псов. Вот только издали. Вблизи можно было заметить, что их окутывает какая-то странная темная аура. Ярко-красные горящие глаза выдавали в них порождение тьмы и смерти. И они были очень быстрыми и даже юркими. Нет, сами эти существа, проносясь сквозь ряды его воинов, оставшихся возле крепости, и защищающих сейчас вождя практически не наносили особого ущерба. Вот только успевали кого-то укусить, кого-то поранить, кого-то даже случайно зацепить своими острыми шипами, после чего неслись дальше. И таким образом они прошли сквозь его войско практически без потерь. Насквозь. Только немножко задержались. В том самом месте, где сейчас лежали и приходили в себя шаманы. И двух шаманов, сейчас лежавших без сознания, эти твари загрызли сразу. Остальных успели поранить, после чего метнулись дальше. Лучшая сотня вождя не успела ничего сделать. Единственный, кто успел защититься от этих существ, был только один из одаренных. Тот самый изгнанник, злобный дух пустыни. Он успел создать вокруг себя какой-то странный пузырь чем-то напоминающий тот самый, который защищал войско этих разумных, только гораздо меньший по размеру и слабее. Но его хватило на то, чтобы твари, наскочившие на него, отпрыгнули назад и уткнулись под ноги, пытавшихся отогнать их воинам. Да, твари успели поранить достаточно много его бойцов, но они сбежали, остановившись на достигнутом. А вот другие монстры которые шли навстречу этой группе, были куда опаснее. Размером они были чуть меньше ездового ящера. Они просто неслись сквозь ряды его воинов, разбрасывая попадающихся им навстречу воинов пустыни. Вот только в отличие от первой группы, они не просто ранили, они именно убивали, так как все те, кто сталкивался с ними, встать на ноги обратно уже просто не могли». Эти существа ни с кем не церемонились, и кровь лилась рекой. «Сожгите их! Сожгите их немедленно!» Неожиданно заорал злобный дух пустыни, указывая на тела погибших шаманов и тех, кто был еще жив, но просто пытался зажать рану и остановить кровь при помощи своей собственной силы и духов. «Убейте их немедленно, пока не стало поздно!» Но Шаркат прекрасно понимал, что значат эти вопли. Он знал о том, что этот изгнанник недолюбливает шаманов. Он называл их выскочками и зазнайками. Часто говорил о том, что многие из них просто недостойны того уважения, которое их окружает. И, видимо, теперь он решил отыграться, пока те слабые и израненные. Но сам великий вождь Шаркат не настолько глуп, чтобы тратить такие ресурсы, подобным образом. Тем более, что проблемы, которые он видел, нарастали буквально на каждом шагу. Его войско не могло наступать. Бегущие следом за ящерами войны попытались обойти эти огромные ямы, в которые рухнули песчаные наездники, несущиеся во весь опор впереди войска и желающие как можно быстрее принести победу своему вождю на острие клинков. Но и там была ловушка. Ровная, вроде бы, поверхность земли внезапно заволновалась, и они провалились туда, по самую шею. «Зыбучие пески? Здесь?» — удивленно всплеснул руками вождь, сам уже прекрасно понимая тот факт, что ситуация оказалась куда сложнее, чем он предполагал. Сзади монстры, спереди зыбучие пески и ямы. «Как так? Видимо, противник заранее об этом знал» и поэтому даже не пытался двигаться вперед, опасаясь этих ловушек. Так вот в чем был этот секрет. Это была не трусость, не боязнь, а коварство и хитрый расчет. Пытаясь командовать своим войском, неожиданно для себя великий и могущественный вождь заметил то, как в сторону пустыни потянулся сначала один клан, пока что не участвовавший в сражении, а за ним и другой. Это явно были предатели. Они намеревались уклониться от этого сражения. Но почему? Почему они не желают сражаться за своего вождя? Шаркат еще не успел отдать приказ своей сотне догнать и уничтожить предателей, когда заметил, что его личные воины как-то подозрительно начали стягиваться к шатру, над которым висел походный бунчук. К его шатру. Причем отходили они так, как будто уже находятся в окружении врагов. Странный звук, похожий на какой-то скрежетый вой, раздавшийся со стороны шаманов, заставил вождя вздрогнуть и испуганно оглянуться. Один из шаманов, который выжил, сейчас стоял на четвереньках и весь трясся. Ну, у них такое бывает, когда шаманы примут отвар из трав и пытаются говорить с духами. Но в этот раз все было по-другому. Пока он пытался понять все то, что происходит, Рядом с первым забился в судорогах и второй, а первый уже приподнялся и зарычал. Человеческого в нем уже ничего не было. У шаманов вообще-то редко бывает что-то человеческое, но его челюсти удлинились и стали больше похожи на какую-то жуткую морду того же ящера. Зубы были длинные и тонкие, глаза словно провалились в бугристый череп, медленно начавший выпирать из-под кожи. Местами кожа порвалась, и из-под нее потекла желтая кровь. Стали видны даже внутренности, так как на спине этого уже явно бывшего шамана кости тоже начали рвать кожу и выпирать наружу. Так вот почему изгнанник требовал, чтобы их убили. Он заранее знал, что это за твари. Знал! Но почему он этого внятно не сказал? Перепуганно оглянувшись и попытавшись найти взглядом этого разумного, вождь Шаркат неожиданно понял, что искать злобного духа пустыни ему уже бессмысленно, потому что поблизости не было даже его ездового ящера. Он исчез так же, как и его хозяин. Предателей! Везде предателей! Медленно повернувшись в сторону поля, откуда снова донесся какой-то странный вой, вождь Шаркат разъяренно закричал в ответ и выхватил свою саблю. Отряд противника все так же стоял на месте, что было весьма странно с учетом положения сложившегося в его войске. Ведь в его войске творилось один песчаный демон знает что. Разумные превратившиеся в монстров начинали кидаться на своих товарищей, испуганных такими чудесами. Вернее, даже не чудесами. Это был какой-то один долгий кошмар. Вождь видел то, как его ранее верные воины один за другим бросают своего вождя и направляются в бегство, в сторону пустыни. Сначала это был какой-то там десяток, что не особо было заметно на общем количестве его войска. Потом сотни... А вот когда побежала тысяча, и тогда он понял, что в историю он все-таки войдет, вот только не как победитель, а как проигравший, проигравший свое единственное серьезное сражение. Ведь в пустыне он практически не сражался. Там достаточно было проявить магическую силу шаманов, и все. Те вожди, которые пытались ему сопротивляться, быстро умерщвлялись каким-то неведомым способом самим злобным духом пустыни. А теперь что? А теперь он сам оказался в ловушке. Сзади монстры, спереди враги. Все еще продолжая бояться, вождь Шаркат понял, что лучше смерть от честного клинка, чем от клыков, чудовища и порождений тьмы. Поэтому дополнительно к сабле, обнажив еще и кинжал, он направился в сторону поля. Поэтому дополнительно к сабле, обнажив еще и кинжал, он направился в сторону поля. Там его ждали враги, от которых никуда не денешься, и которые наверняка постараются пролить его кровь. Но лучше уж так. Возвращаться в пустыню он просто не мог. Его там уже никто не ждет. Учитывая тот факт, что кланы снова стали разобщены и бросились в рассыпную, то можно было сразу понять то, что, скорее всего, снова вспыхнет новая междоусобица, и часть кланов будет полностью уничтожена, а другие, кто выживет, понесут такие потери, что им еще долго будет не до войны и не до кровопролития. Он это знал, знал, вот только сделать уже ничего не мог, поэтому и шел умирать, хотя и на дрожащих от страха ногах. «Идиоты!» Старательно понукая своего вяло-бегущего ящера, закутавшийся в темный рваный балахон разумный, испуганно оглядывался по сторонам, словно опасался того, что по его душу придет какой-нибудь монстр из тех самых тварей, с которыми они столкнулись под стенами пограничной крепости Империи. «Какие же вы все идиоты!» «Ну, сказано же было! Смотреть надо!» «Так нет же!» «Не слушал никого, сам прекрасно знает, и чего добился идиот». Возвращение изгнанника Ванара Мира, известного в пустыне как злобный дух, который ранее был всего лишь магом-артефактором второй категории, и так же, как и все в империи Дейрин, состоял в гильдии магов, было вполне понятно. Ведь все то, что произошло, по сути, было огромным провалом. Он практически нашел то, что так долго искал. Когда-то давно еще в Академии магии он отличился весьма пытливым разумом и желанием искать какие-либо секреты древних. Вот только сначала в самой Академии никто не доверял студентам подобные знания. Да и потом, когда он уже почти 10 лет проработал на гильдию, достаточно молодой маг понял, что в данном случае у него банально нет выхода. В сложившейся ситуации он понимал, что ничего нового просто не узнает. Старательно делая различные амулеты и артефакты для гильдии буквально за медную мелочевку, которые впоследствии в магазинах гильдии продавали за чистое золото, молодой маг-артефактор никогда не смог бы вырваться из этой кабалы. Именно тогда Ванар Мира понял, что ему надо самостоятельно пытаться предпринять какие-то меры. Для начала было необходимо попытаться все-таки заработать достаточно денег, чтобы у гильдии магов выкупить свой договор, погасив все долги, и впоследствии заняться собственными делами. Свободный маг-артефактор мог без особого на то напряжения искать именно то, что ему нужно. Сначала он пытался покупать заготовки и делать артефакты на продажу лично для себя. Приходилось делать это тайком, потом он начал утаивать часть подобных предметов, намеренно пытаясь что-то испортить из заготовок, чтобы иметь возможность делать более дорогостоящие предметы. Все это требовало осторожности, поэтому Ванар Мира старался не проявлять нигде своих истинных интересов, так что ему приходилось перепродавать в ночную гильдию свои артефакты. Время от времени он имел возможность делать весьма нужные им вещи. Например, простейшие магические отмычки, позволяющие вскрывать различную защиту и тайники в домах каких-нибудь богатых и разумных. Хотя при всем этом он понимал, что очень сильно рискует, так как стоит только гильдии магов узнать о том, что происходит, и его могут лишить магии, после чего отправят на рудники, где он медленно но наверняка умрет. И это не шутки. Всего лишь по той причине, что в данной ситуации никого особо не будет интересовать жизнь артефактора, предавшего гильдию. А хоть кто-нибудь задумывался о том, что он не предавал гильдию, а именно сама гильдия предала его. Все эти ограничения связывали его по рукам и ногам. Ванар Мира не понимал таких правил. Разве им не выгодно, чтобы он мог заплатить свой долг как можно быстрее со всеми процентами? Уже потом он понял, что действительно гильдии магов это было невыгодно. Невыгодно, чтобы такие, как он, выплачивали свои долги. Им было выгодно, чтобы должников было как можно больше и чтобы они работали на гильдию как можно дольше. Например, Ванар Мира берет покупает собственную заготовку изготавливает из нее какой-нибудь амулет или артефакт. Делает это ночью, собственным инструментом, который купил на собранные им лично деньги. Так почему он не может продать этот артефакт, спокойно, не напрягаясь, и заработать денег? Так нет же, он обязан был все, что сделает, даже собственные амулеты, на которые потратил свои собственные деньги и силы, отдавать в гильдию. Разве это нормально? Несколько раз он был буквально на грани. Воры, которые использовали его отмычки, попадались в руки стражников. И естественно, что те выяснили главный нюанс. В ночную гильдию кто-то поставляет весьма необычные артефакты. Все только из-за того, что когда-то молодой маг-артефактор нашел в одной из книг цепочку рун для создания одного из предметов, являющихся артефактом древних. Ванар Мира тогда сумел понять, что это, и запустить эту цепочку. Как факт, у него была возможность получить желаемое. Поэтому ему и приходилось на некоторое время залегать на дно. Посредника он тоже не менял, так как банально опасался предательства. Этому разумному он хотя бы какое-то время мог доверять. Какое-то время... Когда один из представителей ночной гильдии раскололся во время допроса и сдал посредника, молодой маг как раз шел к нему с новой партией таких артефактов. Так что посредника арестовали прямо на его глазах. Именно тогда он понял, что время пришло. Ему было необходимо срочно бежать. Бежать как можно быстрее, так как со стражей в аресте участвовали и маги гильдии. Как факт, можно было сразу понять, что этот разумный молчать не будет. Его сумеют разговорить. Срочно вернувшись к себе домой, молодой маг успел подхватить свои сумки и броситься бежать в сторону городских ворот. Благо, что у него все было готово заранее. Просто он с самого начала старался быть готовым к подобному развитию событий. И заранее проработал целый план, который должен был ему дать возможность сбежать. Хотя, куда бежать? Маги гильдии не оставят его в покое. Они будут его искать даже на чужих землях. В каком бы государстве он не пытался скрыться. Понимая всю опасность, молодой маг-артефактор постарался уйти туда, где его никто искать не будет. Пустыня. Он знал о том, что там будет очень тяжело, но все же... Надеялся на лучшее. Захватив с собой все свои записи и заготовки, молодой человек направился в сторону пустыни. Ванар Мира успел уйти вовремя. Когда в следующем небольшом городке он присоединился к каравану торговцев, то услышал жуткую историю о том, как провинившихся разумных, которые каким-то странным образом вызвали на себя гнев гильдии магов, отдали для пыток темному магу. И этот изверг старательно выбивал из них признание. «Жуть какая!» Придумали же способ получить нужную информацию. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что такой как он, мак-артефактор, мог бы уйти и на территорию другого государства. И не обязательно было идти куда-нибудь в пустыню. Хорошо, куда бы он ушел? В соседнее королевство? Дальше что? Вот ушел бы он в другое королевство». А там есть своя гильдия магов. Они вряд ли стали бы покрывать чужака. Скорее всего, заставили бы работать именно на них. И в условиях еще более худших, чем в Империи. Все только из-за того, что он сбежал от гильдии, обманув их поисковые группы. Гильдии везде одинаковые. Правило есть правило. И тот, кто их нарушает, становится врагом и для них всех. Так что в данном случае вариантов у него просто не было. Все государства, где были гильдии магов, не подходили ему для этого? Идти в тот же султанат он тоже не мог. Там Ванар Мира был бы человеком второго сорта. Только местные жители там могли быть людьми. Все остальные были рабами. Кто-нибудь предложил бы ему попробовать уйти в Великий Лес? Вот только эльфам он и нужен. Вы сами подумали, что предложили? Эльфы практически сразу отдадут его обратно в империю. Еще и торжественно кружевами перевяжут, чтобы те, кто его забрал, порадовались. Сам же он на такое пойти банально не мог. Именно поэтому и пришлось остановиться на пустыне. Все знания, какие он только смог найти в библиотеке гильдии, касающиеся окружающих земель, он уже узнал. И поэтому имел возможность Тщательно собрав и обдумав информацию, все же попытаться вырваться из ловушки, в которую для него превратилось это государство. Переходить границу с пустыней ему пришлось тайком, несколько раз он чуть не попался. Благо, что простейшие артефакты маскировки с использованием тех самых рун древних, которые он сумел разгадать, дали Ванару Мира возможность двигаться дальше не привлекать к себе внимания со стороны тех же самых егерей империи, которые старательно охотились на нарушителей вдоль границы государства. Когда он впервые ступил на палящий песок пустыни, то понял, что все истории, которые он сумел собрать про данную местность, всего лишь досужие вымыслы, так как природа тут оказалась куда хуже, чем он рассчитывал. Палящий зной днем, пронизывающий холод ночью, Бесконечный и всепроникающий песок, а также и полное отсутствие влаги, убивали все живое. Он шел долго, пытаясь ориентироваться по карте при помощи артефакта, который заранее изготовил. Только благодаря этим предосторожностям Ванар Мира сумел дойти до ближайшего оазиса. Однако там уже обитала какая-то немногочисленная семья местных кочевников. И ему было необходимо как можно быстрее решить этот вопрос. Либо бежать с территории этого оазиса и умереть в пустыне, либо сражаться. В данном случае третьего варианта у него не было. Именно поэтому, решительно скрипнув зубами, на которых уже третий день скрипел вечный песок, забивавшийся буквально везде, молодой артефактор выхватил заранее заготовленный жезл. В нем было минимум три магических плетения фаербола. На больше он просто не мог рассчитывать. Но против этих дикарей хватило и одного. Когда бегущий на него с кривой ржавой саблей старик вспыхнул от попавшего ему в грудь огненного шара, все остальные члены этого семейства побросали все свои вещи, а также даже единственного старого ездового ящера и бросились в пустыню. Ванар Мира – Смог здесь отдохнуть несколько часов. Сначала он банально залез в воду небольшого источника, который здесь протекал. Потом, набрав воды и все то, что было съестного, он снова взял в руки артефакт, сел на старого ездового ящера и направился дальше, в пустыню. Находиться рядом с границей империи Даирин ему было опасно. К тому же, то самое столкновение, которое произошло сейчас, могло для него плохо закончиться. Он знал, что в пустыне местные жители живут кланами. И если это семейство имело отношение к какому-то большому клану, о чем явно говорило их бегство в определенном направлении, то в ближайшее время за ним придут другие кочевники. Ванар Мира знал о том, что в достаточно большом клане кочевников наверняка есть шаман. Сам Ванар Мира был магом-артефактором и просто имел в руках предметы, которые изготавливает. А что ему придется делать, когда ситуация многократно ухудшится, если, например, к этому оазису подойдет несколько десятков разумных после того, как шаман старательно нагонит на них жути при помощи различных колдовских обрядов? Молодой маг помнил о том, что те же путешественники, чьи воспоминания он читал, рекомендовали никогда не недооценивать шаманов и их пляски с бубнами, которые могут закончиться для любого недоверчивого очень плохо. Поэтому он заранее старался держаться подальше от таких умников. Уже потом, спустя определенное время, когда ему удалось в отдаленном оазисе остановиться на достаточно долгий срок и при помощи своих изделий обеспечить себе определенный авторитет среди местных, Ванар Мира узнал о том, что большая часть шаманов из себя ничего ценного не представляет. Да, они могли вызвать достаточно быстро тех самых духов-предков, но что могли сделать эти духи? Самого простого амулета от морока и наваждения хватало, чтобы бороться с их влиянием. Не говоря уже о том, что особого вреда они вообще не наносили, кроме той же паники. Когда шаманы объединялись в единый круг, они могли вызвать какого-нибудь элементаля. Сильные шаманы, объединившись не меньше десятка, могли вызвать элементаля огня. Опасная штука. Вот только основной проблемой для них было полное отсутствие согласования между собой. Обычно в небольшом клане был только один шаман, и чтобы шаманы объединились в подобную группу, должно было произойти что-то невероятное. Так прошли годы, десятилетия. В общей сложности бывший маг-артефактор прожил в пустыне больше семи десятков лет и стал чувствовать себя здесь своим. Но ненависть к империи Дейрин и гильдии магов в его душе буквально бурлила. Он хотел им отомстить. Ванар Мира хотел показать, чего они лишились. Ведь продолжая работать над записями древних, которые он сумел выкрасть из библиотеки гильдии, и считавшимися никому не нужными, ему удалось расшифровать и научиться делать каменного голема. А для жителей пустыни это было что-то из ряда вон выходящие. Именно тогда он и столкнулся с молодым и перепуганным представителем одного из довольно крупных кланов, семья которого объявила на него охоту. Вернее, охоту объявил один из его братьев, который хотел захватить власть. Этот же был трусливым и слабым, поэтому за ним и началась такая большая охота». Практически весь клан этих пустынных жителей не желал идти под руку слабого вождя. Именно тогда Ванар Мира и понял, что есть шанс. В некоторых книгах, которые он читал, было упоминание о том, что когда-то уже был случай столкновения с представителями пустынных жителей. Эти разумные устраивали тотальный террор приграничным районам империи. Они были более мобильны и подвижные, чем те же легионы. Поэтому они могли напасть и уйти раньше, чем те успеют спохватиться. Но для этого сначала надо было создать того самого вождя, который сумеет объединить все эти кланы. Нужен был довольно крупный отряд, чтобы действительно запугать империю и отомстить всем этим зазнайкам как можно сильнее. Вряд ли маги сумеют справиться с каменным големом. Для них это было бы явно что-то невероятное. Только вот была у него одна проблема. Для того, чтобы управлять каменным големом, нужен был специальный артефакт, который будет изготовлен из довольно ценных материалов вроде мифрила или каких-нибудь предметов, имеющих очень сильную магическую проводимость. Например, рога измененного лося, но где его взять в пустыне? Поэтому для того, чтобы управлять тем самым големом, магу-артефактору Приходилось наносить руны управления големом на свое тело, иначе никак. Вот и сейчас, когда наконец-то сбылась его мечта, и его ставленник Шаркат стал верховным вождем всех ближайших кланов в пустыне. Так что уже постаревший маг мог притворять свои планы в жизнь. Была, правда, одна большая проблема. Местные жители редко слушали чужаков. И для них он все же тоже был чужаком. Что бы он ни пытался объяснить этому разумному, тот его не слушал. Все его рассказы о книгах, про то, что те же самые кочевники нападали на границы империи Дейрин именно мобильными быстрыми отрядами и заставляли себя бояться. Именно так Ванар Мира пытался уговорить вождя Шарката действовать. Однако тот по какой-то глупости Решил сделать упор на тяжелую конницу. Да, пустынные всадники были опасны. Опасны именно для таких же, как они, пустынных жителей. Их доспехи, сделанные из шкуры ездового ящера, были не настолько прочными, как можно было подумать. К тому же, если против них будет хоть один боевой маг, он сумеет достаточно неприятно удивить атакующую половину этих монстров. Достаточно будет просто перед ними поднять стену огня, и все. Ящеры в огонь просто не полезут. Все самые сильные и лучшие шаманы из покоренных кланов были собраны в одну группу. Но эти ублюдки не стали слушать изгнанника. Они выбрали промеж себя самого старого и самого сильного. И именно он командовал шаманами их армии. Хотя изгнанника и старались обходить стороной и боялись, но шаманы не желали ему подчиняться. Поэтому он их и недолюбливал. Вся эта возня ему не нравилась. Вот, например, зачем кочевникам надо было штурмовать пограничную крепость? У них же для этого ничего нет. Ни лестниц, ни таранов, ни осадных машин. Ничего. Однако эти идиоты сначала рассчитывали на то, что пограничная стража – просто им сдастся и позволит себя банально перерезать. А потом удивились тому, что те мало того, что заперлись в крепости, так еще и позволили себе весьма неприятно удивлять своих врагов, пуская со стен стрелы. Не говоря уже про некоторое количество магических атакующих плетений в виде фаерболов и ледяных сосулек. И вот когда пролилась первая кровь именно кочевников, Только тогда старого изгнанника услышали. Только вот толку от этого не было. Ему приходилось объяснять им буквально все. Как делаются лестницы, объяснять, как делается тот же таран. И вообще, по большей части кочевники предпочитали отсиживаться в стороне. Они не любили делать что-то, к чему непривычный. И с большим трудом ему удалось, только запугав, заставить сделать хотя бы десяток лестниц. Хотя он понимал, что это баловство одно. Стражникам империи никто не помешает эти лестницы банально переломить, бросив сверху крупный камень. Единственная надежда была на то, что изготовленный им голем сумеет обрушить защиту этой крепости. Почему вождь не желал его слушать? Ведь старый маг ему специально рассказывал о том, что сила кочевников была именно... В мобильности и скорости. А пытаться идти так же, как шли войска империи, им было глупо. Его войска слабее вооружены и менее дисциплинированы, чем тот же легион. Да, шаманы что-то могут, вот только их силу надо использовать где-то в середине битвы, но никак не в начале. И вот когда появился довольно крупный отряд какого-то местного дворянина, герб которого старый маг так и не смог узнать, вождь Шаркат решил дать генеральное сражение. Идиот! Какое еще к демонам генеральное сражение? С кем? С отрядом какого-то дворянина? Это же даже не легион! Но глупости продолжались. Вождь потребовал, чтобы все силы обрушились на врага. Да, возможно, он пытался таким образом запугать противника. Однако, надо учитывать тот факт, что другой враг, который может подойти сюда позже, наверняка более хорошо подготовится, зная о врагах. Хотя единственное, на что сейчас Ванар Мира мог надеяться, так это только на то, что действительно удастся уничтожить врага быстро и без проблем». Но этот отряд был слишком уж какой-то монолитный для простого дворянина с границы империи Даирин. И вообще, откуда здесь мог взяться дворянин? Насколько помнил старый маг, эти земли всегда принадлежали императору. Только из-за того, что здесь когда-то изрядно порезвились кочевники, и дворяне просто не желали здесь жить. Так как в этом случае... Им приходилось бы тратить огромные средства на контроль территории и защиту. А этого для себя дворяне не хотели, просто не желали. И тут вдруг появился какой-то дворянин с гербом, с короной на гербе. Даже эта корона была какая-то странная. Конечно, как маг-артефактор, Ванар Мира не сильно хорошо разбирался в таких вещах. Однако сам намек на то, что в данном случае он может наткнуться на кого-то вроде герцога, его заставил занервничать. Да и отряд был у этого разумного какой-то необычный, не сильно похожий на стражников-дворянина. Они больше были похожи на тех легендарных легионеров, чем на стражников. Двигались слишком слаженно, как будто этот разумный готовил их именно к такому сражению. И когда началась битва, старому магу оставалось только скрипеть зубами от злости. Для начала он понял, что противник имеет довольно мощную магическую поддержку. Более того, у него есть силы, которые переломить те же шаманы банально не смогут. А это было весьма серьезно. Эти силы позволяли данному разумному не только сдерживать тех же разъяренных духов предков, или огненного элементаля, что было уже само по себе странным. Но также они позволили ему уничтожить элементаля. Тот даже не успел ничего сделать. Вслед за элементалем двигался его голем, на которого так рассчитывал старый маг. И у него все еще в душе теплилась надежда переломить ход событий и доказать всем свою силу. И когда голем нанес свой удар, то тот, кого прозвали «злым духом пустыни», чуть ли не взвыл от радости. Вот только рано он радовался. Защита выдержала удар. Это точно был какой-то артефакт древних. Откуда? Откуда на границе империи взялся разумный, который может использовать артефакт древних? Да, кто-то мог бы сказать о том, что это всего лишь какой-нибудь родовой предмет – который этот разумный использует, даже не думая и не осознавая того, что делает. Вот только это даже звучит глупо. Все только из-за того, что подобный предмет, не зная того, как он действует, таким образом никто не использует. Этот разумный точно знал, что делает. Потому что следующим ударом он уничтожил голема. Сила отката была такой, что ванар мира рухнул практически без сознания. Все его тело было охвачено пламенем сгорающих рун. Вот почему плохо быть проводником. Будь у него артефакт для управления такими вот созданиями, и ничего бы не произошло. Разве что немного повредился бы или разрядился накопитель магической энергии. И не более того. Сейчас же он попал под ответный удар магии и практически ничего не соображал. В этот момент в атаку пошли обычные воины. Будь старый маг в сознании, то он бы постарался остановить это безумие. Ведь ему было понятно главное. В том, что происходило, уже не было ничего обычного. Противник, который им противостоял, знающий и хитрый. И он не боялся использовать магию древних, что было весьма опасно. Однако его никто не слышал, что бы он ни пытался говорить. Как и следовало ожидать, там была не только защитная магия древних. Кто-то сумел использовать магию земли и природы, в результате чего атакующая лавина песчаных наездников попала в ловушку и банально, практически полностью, в полном составе, провалилась в глубокую яму. Гибель этих разумных теперь была только делом времени. В этот момент, неизвестно откуда, появились явные некротические твари. Ауру тьму и смерти маг-артефактор мог различать. За эти годы он многому научился и многое узнал в пустыне. Приходилось сталкиваться. Поэтому, когда твари, искусав многих и убив двух шаманов, умчались прочь, неожиданно для себя Ванар Мира заметил ауру тьмы, которая постепенно охватывала раненых этими существами. Именно тогда он понял, что произошло. Этим тварям не было нужды кого-то убивать. Им достаточно было кого-то ранить, и этот разумный постепенно становился монстром. Когда он это понял, маг попытался призвать кочевников к убийству шаманов, однако от него просто отмахнулись. Об их недоверии и противостоянии знали все, поэтому ничего нового в том, что они хотят друг друга убить, никто не увидел. Сам же маг, догадавшись о том, что его никто не будет слушать, а также и о том, что никто ему не поможет их убить, пока эти разумные не превратились во что-то неизвестное, а магия тьмы охватывала их тела все сильнее, когда эти разумные начали использовать магию, чтобы вылечиться, он решил снова бежать. Выбора у него не оставалось. Ванар Мира понял, что битва уже полностью проиграна. Да и как-то опасаться мести вождя, который проиграл свою первую битву, уже не приходится. Его банально уничтожат свои же. Просто как факт. В прошлый раз, когда этот разумный едва не погиб, его спас именно тот, кого звали «злым духом пустыни». Теперь даже он заступаться за этого дурака не будет. Всего лишь по той причине, что этот вождь Шаркат, когда был моложе, клялся своему спасителю в том, что будет слушать его советы, как слова собственного отца. Но, как оказалось, он и родного отца не особо-то и слушал, а кто будет слушать чужака. Поэтому он сейчас понимал именно то, что выбора у него все равно нет. Банально нет. Ему надо снова бежать. Может, когда-нибудь он и сможет все-таки отомстить своему врагу. Может быть. Позже. Гораздо позже. Сейчас ему придется бежать. Местные жители пустыни запомнили, кому он служил. Значит, ему придется нарабатывать авторитет и запугивать тех, кто будет думать о том, что Ванар мира ослабел. Чтобы его боялись, и к его оазису никто не смел приближаться. Жаль, что у него ничего не вышло, но в следующий раз он будет умнее, подберет более послушного разумного, который будет выполнять свои клятвы и обещания. «А не так, как этот!» «Ну, идиот!» Снова прошептал старый маг, неожиданно почувствовав, как под ним странно и весьма подозрительно дернулось животное, уносящее беглеца прочь. Это было странно, хотя бы по той причине, что так обычно дергались только раненые ящеры, словно он хромает. Резко обернувшись и посмотрев на заднюю часть своего животного, артефактор Панически вздрогнул. На боку существа со стороны задней лапы была четко видна кровавая полоса. Как будто какая-то царапина. Неужели эти твари успели и его заразить? Ну да. Ванар Мира теперь четко видел паутину тьмы, постепенно охватывающую поврежденную лапу. Вот его верный пустынный конь и стал хромать. Он банально умирал. Тяжело вздохнув, маг понял, что далеко сбежать не сможет. В данном случае ему опять придется идти пешком. К сожалению, тут ничего не поделаешь. Оказаться, сидя верхом на монстре, который изменяется, он не хотел. Придется потратить снова долгие месяцы, пока он доберется до своего оазиса. Снова тяжело вздохнув. Старый маг огляделся по сторонам, но поблизости никого из кочевников не было, чтобы ванар мира мог отобрать у него ездовое животное. Ящеры хоть и медленно двигались, но они были неприхотливы и удобны именно в пустыне. В отличие от тех же лошадей, лошадь в пустыне обречена, ей нужно много воды. Ящера же можно было поить раз в две недели. Такого времени хватало, чтобы дойти от оазиса к оазису. Причем эти животные сами каким-то образом ориентировались в пустыне. И если ты его не подгоняешь в каком-то определенном направлении, он будет идти к ближайшему оазису. Тут же выбора не было. Оставалось только одно. В очередной раз, тяжело выдохнув, старый маг уже попытался было перекинуть ногу седла, чтобы соскочить. Состановившегося ящера, когда тот резко вскинулся и буквально одним рывком сбросил с себя наездника. Такого поведения от обычного ящера старый маг не ожидал. Поэтому он вылетел из седла, не успев за него ухватиться, и рухнул на песок. Ударившись о что-то твердое в песке, Ванар Мира потерял сознание. Он даже не понял того, что случилось, он не видел того как выскочившая откуда-то сбоку крупная тварь, немногим меньше того же ящера, банально вцепилась ему в горло. Именно поэтому ящер и пытался спастись. Но его рывок оказался последним. Животное рухнуло на песок пустыни уже мертвым. Выскочившая следом еще одна такая же тварь с голодным рычанием набросилась на свежий труп. И они буквально в течение короткого времени Обглодали ездовое животное фактически до костей. Если бы кто-то за ними наблюдал, то он бы увидел, что эти существа стали как бы чуть-чуть крупнее после того, как сожрали ящера. Но сейчас это было не важно. Важно было другое. Заметив лежащего артефактора, эти существа, крадучись, подошли к нему, обнюхали, после чего подхватили как какого-то щенка за шиворот, и поволокли обратно, туда, откуда он пытался сбежать. И это был как раз тот факт, которого он так опасался. Его возвращали в империю Даирин. Кто и зачем, это ему было неизвестно. Если бы он был в сознании, то постарался бы что-то сделать, например, покончить с собой. Бороться с такими монстрами артефактор мог только заранее заготовленными магическими предметами. А таких у него сейчас с собой практически не оставалось. Кроме того самого верного жезла, метающего фаерболы. Однако тут существовала одна большая проблема. Обычным фаерболом такого монстра не убить. По крайней мере остановить точно не получится. А их было два. То есть даже если ему удастся остановить одного такого монстра минимум двумя фаерболами, что вряд ли возможно ввиду мощной брони этого существа, то второго он остановить точно не сможет, даже если бы был в сознании. Поэтому то самое неведение, в котором он сейчас болтался, было для этого разумного фактически спасением. Если так можно было сказать про то, что он возвращался туда, откуда сбежал много лет назад.